Парадизм. Серёжа не помнил своих родителей. Он встал на ноги очень рано, сразу же после того, как вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование. Это произошло на фоне удивительно красивого заката в безветренный летний вечер, озвученный тихим плеском моря и многоголосым пением цикад – одной из которых он тоже мог когда-нибудь стать. Но эта перспектива моя чела так далеко, что он даже не обдумывал её, понимая, если ему и суждено будет протрещать горловыми пластинками свою песню, то сделает это всё равно уже не он или не совсем он, потому что эти пластинки вырастают только у немногих тех, кто прошёл многолетний путь под землёй и сумел в конце концов выбраться на поверхность, забраться на дерево и окончательно вылупиться. А чего-то он был уверен, что если это и случится с ним, то это будет тоже в летний вечер, такой же тихий и тёплый. Серёжа вгрызся в землю, стараясь сразу приучить себя к тому, что это всерьёз и надолго. Ун знал, шансов выбиться наружу мало, и помочь ему могут только трезвость и собранность, только способность прокопать дальше, чем другие, а мысль о том, что другие понимают то же самое, придавала дополнительные силы. Но детство есть детство, и первые несколько лет он провёл, бесцельно разглядывая попадающиеся в земле предметы. Некоторые из них можно было вынуть и повертеть в руках, а другие приходилось рассматривать прямо в почве. Особенно Сережа любил находить окна. Погрузив в землю пальцы, он осторожно ощупывал их твердую поверхность и расчищал ее, стараясь угадать, что увидит за стеклом. Опыт всех этих лет, заполненных милой, копошением в мягком российском суглинке, который однажды утром неожиданно оказался благодатным чернозёмом Украины. Слился для него в одном обобщающем воспоминании, как он, таёживыйсь от мороза, смотрит в только что расчищенное окно, за которым видны чёрные зимние сумерки вокруг ярко освещённой детской площадки, а в центре, в пятне света стоит снежная баба с выткнутым в голову чистоколом морковок, очень похожий на статую свободы, в которой он увидел в откопанном неподалёку, а от так на журнале. Стекло было разрисовано морозом, и узор на нём сильно напоминал маленькую пальмовую рощу. Казалось, эти пальмы качаются от его дыхания. В окно нельзя было пролезть, и Серёжа долго стоял возле него, тоскуя о непонятном. А потом стал рыть ход дальше, затаив в сердце нерасшифрованную мечту. К тому времени, когда он стал задумываться, всё ли делает верно, его жизнь стала рутинной и состояла большей частью из очень похожих событий, повторяющихся в однообразной последовательности. Проснувшись утром, он начинал рыть тоннель дальше, разгребая землю мощными передними лапами и отбрасывая её задними. Через несколько минут среди серо-коричневых комков почвы появлялся завтрак. Это были тонкие отростки корней, из них Серёжа высасывал сок, читая при этом какую-нибудь газету, которую он обычно откапывал вместе с едой. Через несколько сантиметров из земли появлялась дверь на работу. Промежуток между ней и завтраком был такой узкий, что иногда земля осыпалась сама, без всяких усилий с его стороны. Серёжа никак не мог взять в толк, как это он роет и роет в одном направлении и всё равно каждое утро откапывает дверь на работу. Но зато понимал, что размышления о таких вещах ещё никого не привели ни к чему хорошему, и поэтому предпочитал особенно на эту тему не думать. За дверями на работу оказывались присыпанные землёй вялые сослуживцы, мимо которых следовало двигаться осторожно, чтобы они не поняли, что Серёжа роет ход. Возможно, каждый из них тоже рыл свой ход куда-то. Но если это и было так, они делали это очень скрытно. Сережа разгребал землю со своего кульмана, чуть расчищал окно, за которым виднелись наведенные вверх трубы и начинал неторопливо рыть к обеду. Обед практически не отличался от завтрака. Только земля вокруг была немного другая, более рыхлая. Из неё торчали медленно жиющие лица товарищей по работе. Через какое-то время Серёжа откапывал дверь своей квартиры, медленно разгребал глину, за которой обнаруживался телевизор, и часа через 2 уже полусонный докапывался до кровати. Дни были в целом одинаковы. Только в субботу и воскресенье в своём движении вперёд Серёжа не натыкался на дверь, ведущую на работу. Иногда в выходные он откапывал одну или две бутылки водки, и тогда надо было немного покопаться в земле рядом. Почти всегда удавалось отрыть голову и часть тулувища кого-нибудь из друзей, чтобы вместе выпить и поговорить о жизни. Серёжа твёрдо знал, что большая часть его знакомых не роет никакого тоннеля. Но тем не менее знакомые попадались ему на встречу с удручающим однообразием. Иногда правда в земле оказывались приятные сюрпризы. Например, из стены торчала нижняя часть женского туловища. Серёжа никогда не раскапывал женщин выше поясницы, полагая, что это приведёт ко многим проблемам. Или пара банок пива ради которого он позволял себе небольшую передышку, но большая часть пути пролегала через работу. Однажды он заметил, что сидит за столом, чистит двумя руками карандаш и одновременно роется в ящике. Роется чем-то таким, чего у него раньше просто не было. Сначала он решил, что сходит с ума, но приглядываясь к сослуживцам, стал замечать у них по бокам чуть заметные полупрозрачные коричневые лапки которыми они ловко пользовались. Как оказалось, такие же лапки были и у него, просто в них раньше не возникало потребности, но теперь Серёжа научился видеть их, а потом и употреблять в дело. Сперва они были слабыми, но постепенно окрепли, и Серёжа стал доверять им работу, используя руки по прямому назначению, рыть тоннель. Дальше и дальше. Но тоннель все равно каждый день приводил его на работу, где из рыхлых земляных стил глядели давно знакомые до последней черточки лица. В них присутствовала одна общая особенность – все они были украшены усами. Сережа никогда не придавал этому особого значения, но все-таки решил, отпустить усы сам. Примерно через месяц, когда они достаточно отросли, он заметил, что жизнь стала как-то полнее, а сослуживцы превратились в удивительно милых ребят с самыми разнообразными интересами. Понять все это ему помогли именно усы, ощупывающие движения которых позволяли воспринимать реальность с неизвестной раньше стороны. Он убедился, что жизнь можно не только видеть, но и ощупывать усами как это делали все вокруг. И тогда она становится настолько захватывающей, что рыть тоннель дальше особо не зачем. Его стали интересовать окружающие. Но ещё интересен было, что о нём думают другие. И как-то после рабочего дня на вечеринке с Козичком он услышал: "Даня, а ты серьёзно стал одним из нас?" Эти слова произнесло одно лицо, чуть выступающее из земляной стены. Остальные лица закрыли глаза и стали шевелить усами, как бы ощупывая Серёжу, чтобы проверить, действительно ли он один из них. Судя по их улыбкам, они оказались вполне удовлетворены результатом. «А кем это я стал?» – спросил Серёжа. «Брось, «Брось притворяться!», притворяться – захохотали лица. «Будто не понимаешь!» «Правда!» – не сдавался Серёжа. «Кем?» «Тараканам!» Таракан. «Кем ещё?» Слушай, когда Серёжа ощутил холодную волну, прошедшую по всему телу, он бросился к концу тоннеля, где висел календарь с портретом Николая II. Серёжа вспомнил, что сам повесил его сюда, когда решил, что уже отрыл, отрыл своё, и принялся лихорадочно, лихорадочно откидывать землю руками под хохот и умилённое оставшиеся сзади усатых рож. Откопав дверь в ванной, он быстро прорыл лаз к зеркалу, посмотрел на коричневую треугольную головку с длинными покачивающимися усами и схватился за бритву. Усы с хрустом облетели, и на Сережу глянуло его собственное лицо, только уже совсем взрослое, с заметными морщинками у глаз. «Сколько же я был тараканом!» С ужасом подумал он и вспомнил данную себе в детстве клятву «обязательно прорыть ход» на поверхность. Откопав кровать, он упал на холодные простыни и заснул. А утром разрыл телефон и позвонил Грише. Одному из друзей ещё с яйца клада, с которым давно уже не общался. Некоторое время они вспоминали тот далёкий летний вечер, когда свалились ветки на землю и начали рыть ход на поверхность, а потом Серёже без обеняков поинтересовался, как жить дальше. Ага. Приятель сказал так: "Народ побольше бабок, а дальше само видишь". Через некоторое время в земле стали попадаться бабки. Сначала это были отдельные бумажки, а потом пошли появляться целые пачки. Обычно они находились где-нибудь неподалёку от милицейских дубинок и сапог. Тимур стал тщательно, как археолог, раскапывать землю вокруг попадающихся ему предметов милицейского снаряжения. И редко, когда уползал без нескольких сырых и тяжёлых пачек. Крест на крест перехваченных бумажной ленты. Он почти совсем забыл об осторожности и один раз случайным движением руки отбросил землю с круглого милицейского лица, изо рта которого торчал свисток. Лицо яростно посмотрело на него и надуло щеки. Но прежде чем успел раздаться свист, Сережа выдернул свисток и сунул милиционеру прямо в зубы денежную пачку. Хм! Лицо закрыло глаза. И Серёжа, постепенно приходя в себя, двинулся дальше. Вскоре его пальцы наткнулись на предмет, на ощупь показавшийся обычным полицейским сапогом. Расчистив землю, Серёжа увидел слово "рыбак". Начал рыть вверх и скоро откопал улыбающееся лицо Гриши.